чтобы пускаться на утек. Правда, в отношении последнего я несколько ошиблась, ибо после первой же воздушной бомбежки Хельсинки Кали Кананен немедленно драпанул, проявив совершенно неожиданную резвость ног. Сначала он удрал в Швецию, а оттуда в Соединенные Штаты Америки. Говорят, только настоящая леди может сделать из мужчины джентльмена.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 Моя вторая попытка стать женой человека, рожденного под знаком Девы, принесла мне четырнадцать миллионов марок в промышленных акциях, а также роскошную виллу на Кулусари. Устаревшая и глупая условность не разрешает высказывать всю правду о мужчинах.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 продолжающейся борьбы за дом, за удобство и за деньги. Часть предприятий концерна «Карлсон» пришлось закрыть из-за недостатка рабочей силы. В то же время компания основала новые промышленные предприятия, которые работали на благо общества за счет общественных средств. Хорошим и спокойным, Было положение владельца лесов, в распоряжении которого к тому же имелась готовая организация, пригодная для использования в системе государственного рационирования, поставка дров. И газогенераторных чурок потребителям и многим общественным учреждениям было тем делом, благодаря которому я получила несколько высоких орденов, новые связи, отменные прибыли, а также право быть на «ты» с министрами и генералами. Торговля в условиях рационирования не требовала рекламы и я совершенно прекратила рекламную деятельность, поглощавшую значительные средства. Поэта Хеймонена, в свое время блестяще обеспечившего рекламу знаменитой системы П.У., пришлось уволить вместе с его четырьмя помощниками. Благодаря моим связям я спасла их от фронта, где свирепствовала смерть, и сберегла для церкви и Отечества. В качестве ополченцев они были зачислены в Государственное информационное бюро, где им сразу же присвоили звание военных чиновников и дали целую кучу звезд. Энсио Хьюепи so, тем более не пришлось становиться под ружье. Его прикомандировали к тыловому управлению, в качестве начальника объекта, который назывался топливным отделом компании «Карлсон». Он тоже получил от войны большие выгоды, как и многие другие предприимчивые люди, имевшие возможность спокойно заниматься куплей и продажей. Он изобретал все новые и новые эрзацы и производство их официально доверялось нашим предприятиям. Все взрослые читатели, вероятно, помнят высшие достижения нашей промышленности эрзацев. Бумажное постельное и нательное белье, великолепный пудинг-концентрат, пим-пам, сырьем для него служила целлюлоза,